Записка номер 17. Евгения Львовна, вы меня удивляете. Вы действительно заинтересовались моими суждениями расстояния в 730 шагов? Мне это ужасно приятно. Поздравляю. Вам привелось разглядеть, что 730 — это по числу дней ровно два невисокосных года. Восхищаюсь вашей прозорливостью. Надеюсь, вас не сильно расстрою, сказав, что вы не первый, кто это заметил. Беды никакой здесь нет. Суть, конечно, не в том, что оно лежит на поверхности. Вы, вы, дорогая Евгения Львовна, самостоятельно обнаружили это. Вот что важно чрезвычайно. А то, что приходит в разные головы, способно притязать на правду. Вся проблематика этой версии числа 730 в интерпретации ее календарной природы. Но два раза по 365 дней. И что? Что это значит? Убедительных доводов в пользу концепции я не встречал. С братом моим, близнецом, помню, тоже об этом говаривали. Он, если память не подводит меня, грешил на Михаила Михайловича Достоевского. Тот занял 9 тысяч рублей у их богатой тетушки на издание совместно с Федором Михайловичем журнала. Взял в долг и умер. А брал он в долг аккурат на два года. И будто бы этот срок застрял в подкорке Достоевского, озабоченного долгом брата. Но тут, не вдаваясь в подробности, кое-что притянуто за уши, лично на мой взгляд. Так и не пришли мы к определенному убеждению. Знаете, если честно, я давно не вспоминал об этом, даже забыл, что 730 — это два раза по 365, и вот вы напомнили, и как-то у меня сейчас прояснилось, мне кажется. Смотрите. Безотносительно конкретных случаев. Да, а все с теми же долгами и прочими обязательствами. Достоевский постоянно держал в голове сроки. Полгода, год, полтора, два года. Это действительно у него в подсознании было. Но из перечисленных знаковых величин только последние два года выражается круглым числом 730. Можете также учесть, что годы работы над романом не весь были. Вот, собственно, и все. А большего не надо. Прикинул порядок в нужный момент изобретения фразы, и круглое число, 730, само из подсознания выскочило. А что? Хорошо, 730 шагов. Получается, расстояние в шагах соотносится с временным интервалом, выражающим идею срока в самом широком ее понимании. Остало быть, выражает ни много, ни мало идею долго, вообще, по любым обязательствам. Можно и так сказать. Каждый шаг — это шаг к расплате. И вы знаете, мне это нравится. Лучшего объяснения я не встречал. Без ложной скромности говорю. Надо же, как мы с вами придумали. Спасибо, что напомнили. Нет, хорошо, хорошо. Что касается ваших других наблюдений за числом 730, здесь я восторгов не тороплюсь выражать. Согласен, 73 – простое число, делится только на себя и на единицу, да и пусть, если ему так нравится. Причем тут Достоевский. Я вам другой скажу, если уж думать в этом направлении. Проводилось исследование, ссылку дать не могу, но факт, да и сами вы это разузнать можете. Просили прохожих на улице назвать любое двузначное число до ста. Выбор оказался довольно неравномерный по распределению. И знаете, в лидерах кто? Какое число? Но называйте. Жаль, не догадался вас раньше проверить. Да, 37. Почему-то чаще других выбирают. А следом за ним 73. Для нужд Достоевского 37 мало подходит. Слишком близко дома. 370 шагов. А вот 73 раза по 10. Самое то. Заметьте, эксперимент проводился вне всякой связи с Достоевским. Просто вашей коллеге, Евгения Львовна, да будет вам известно, уже давно к числу 37 интерес проявляют, что-то оно значит в мозгах наших. И да, в ту же копилку. В кошельке, экспроприированном Раскольниковым, как выясняется в эпилоге, число рублей было 317. Видите? У Достоевского снова выскакивают тройка и семерка, анаграмма числа 731, что по счету шагов всего на один шаг дальше. А если вспомнить, что туз — это и есть единица, то тут чистой воды те заветные карты, правда, в другом порядке. Может быть, чтобы не бросалось в глаза? Главное — не увлекаться. От чего бы я вас хотел предостеречь, Евгения Львовна, от увлечения нумерологии? Оно до добра не доводит. А вот двухлетний срок — это дело. Тут, мне кажется, мы в корень зрим. Не думал, что займусь в этой книге шагами. Но раз мы коснулись темы пространственных перемещений, давайте все же абстрагируемся от числовых выражений и отметим качественную природу движения героя. Ведомость. Он тот, кто ведом. Персонаж не принадлежащий себе, все остальные самодостаточны, а он нет. Он чувствует сам, что есть некая сила, руководящая им. Ведомый и вместе с тем наделен интуицией, предчувствует существование высшей силы, воли автора. Не будем пренебрегать этой непреднамеренной заметкой, так и назовем главу, ей соответствующую в заявляемой книге «Глава примечания», к предыдущей главе.